Глава 33. Болезнь Коркиной Елена Никитишна более часа пролежала в глубоком обмороке в лазарете дома предварительного заключения. Врач, находившийся при ней, констатировал страшное расстройство всей нервной системы и полагал, что больная требует продолжительного систематического лечения. Когда Елена Никитишна очнулась, она была настолько слаба, что не могла даже говорить и глазами спрашивала окружающих, где она, что с ней. Медленно сознание и память стали возвращаться. Она вспомнила свой допрос у следователя, очную ставку с Куликовым и страшную новость о сумасшествии Ильи Ильича. Можно ли быть... Несчастнее ее все в голове перемешалось. Страдания физические и нравственные были так велики, что Елена Никитишна не смела ни шевельнуться, ни думать о чем-нибудь. У нее повторился тот припадок, который она перенесла дома перед исповедью священнику, но только еще сильнее и мучительнее к прежним угрызением совести. Присоединилась новая – гибель неповинного Ильи Ильича. Только теперь Елена Никитишна поняла, что она любила этого добродушного, простого и веселого человека, который привязался к ней всем своим существом и из-за нее загубил свою жизнь. Это горе переполнило чашу страданий молодой женщины. Два дня Елена Никитишна лежала без пищи и со слабым сознанием. Мало-помалу она стала приходить в себя. Теперь у нее была забота очистить совесть перед обоими своими мужьями. Один спит в сырой земле, другой сидит в доме умалишенных, и оба загублены ею, перед которым же она Больше виновата, с которого она должна начать. Сердце говорило ей, что Ануфрий Смулев все равно спит непробудно, и вернуть ему жизнь она не в состоянии, что бы ни делала. Илья же Коркин страдает, погибает и взывает о помощи. Кто знает, быть может, она спасла бы его, и они начали бы прежнюю жизнь. Куликов отрекся от своих угроз. Очевидно, он должен оставить их в покое. Никаких других поводов предполагать насильственную смерть Смулева у нее нет. Даже следователь сам предлагал ей взять назад свое заявление. Это вполне натурально и законно. Между тем Коркин нуждается теперь в нежном, заботливом уходе любящей жены. Может быть, этот уход вернет ему рассудок? Так говорило сердце, но совесть протестовала. Убийца первого мужа не может быть любящей женой второго. Сними сначала с себя пятно убийцы и тогда думай о милосердии. Коркин не расстанется с мыслью, что подли него предательница жена» пока ты не смыла с себя подозрения, а память о Нуфрее Смулева, что сделал он преступного против тебя, за что ты предала его убийцам, почему Сериков наказан судьбой, а ты благоденствуешь, разве ты не виновнее Серикова, который для тебя завел знакомство с Макаркой Душегубом, ты погубила их обоих. Погубила и второго мужа. Сведи счеты с совестью и начинай новую жизнь. Если тебе придется попасть в каторгу, ты будешь счастливее, чем теперь. Елена Никитишна металась между этими двумя голосами и долго не знала, на что решиться. Сердце рвалось к мужу в больницу умалишенных. Совесть тащила на Волгу к холмику под тремя березами. Она не получала об Илье Ильиче никаких сведений, и эта неизвестность еще более усиливала ее душевные тревоги. Как арестантка, находящаяся под следствием, она лишена была всякого общения с посторонними и не могла даже лазаретной прислуги давать никаких поручений. В силу заявления свидетеля Куликова, Судебный следователь навел справки и узнал, что действительно Коркин лишился рассудка, заключен в больницу для душевнобольных в отделении Буйных, квартира их опечатана, а над лавками и домом учреждена опека. Спустя несколько дней следователи уведомили, что Коркин бежал из больницы и был задержан в тот же день вечером около своего дома, в момент, когда он напал на Куликова и душил его. Этого последнего эпизода следователь не стал передавать арестованной, так что Коркина знала только о заключении мужа в лечебницу. На шестой день после обморока Елена Никитишна встала, несмотря на слабость и головную боль. Она за это время и особенно последние дни Заметно постарела, осунулась и похудела. Глаза потеряли живость, взор потух, в волосах показалась седина. От прежней гордой, красивой и изящной женщины осталась одна тень, несколько сгорбленная, сутуловатая. Если бы Коркина увидела себя в зеркало, она не узнала бы себя, так сильно она переменилась. Но в доме предварительного заключения зеркал не полагается. Елену Никитишну повели из лазарета к следователю, опять под конвоем, тех же двух жандармов, которые водили ее раньше. Эти молчаливые, сумрачные, вооруженные с головы до ног люди производили на Коркину самое удручающее впечатление – и заставляли ее нервно вздрагивать каждый раз, как звенели шпоры или бряцали сабли. Следователь принял арестантку очень любезно, усадил и возобновил прерванный обмороком разговор. «Итак, сударыня, еще раз обращаю ваше внимание на то, что кроме вашего заявления у нас нет решительно никаких данных продолжать начатое следствие». Коркина молчала. Ваше теперешнее состояние, семейное горе – все это указывает на то, что заявление было сделано вами по меньшей мере недостаточно обдуманно. А так как оно противоречит имеющимся у нас данным, то достаточно будет взять его назад, чтобы немедленно получить свободу. Понимаете? Елена Никитишна сидела неподвижно с опущенной головой и, казалось… Не слышала следователя. При его вопросе «Понимаете?» Она очнулась и, схватившись обеими руками за голову, воскликнула. «Ох, не могу! Не могу! Понимаете ли? Не могу! Я должна, должна расплатиться за смерть Смулева!» «Но вы подумайте, что вы делаете. Главный свидетель всего, Сериков, умер. Макарка душегуб — пустой звук значит, вы несете одну ответственность за всех. Вы будете не сообщницей, а прямой убийцей. Потому что в участие мифических лиц никто не поверит, как не поверят вам, что вы ничего не знали после горячки. Напротив, горячка, отъезд из Саратова с любовником – все это свидетельствует против вас. «Хорошо, пусть. Разве я боюсь последствий?» «Бедный Илья!» Вдруг залилась она слезами. «Послушайте, но кто же мешает вам подать такое же заявление и начать вновь дело, когда вы получите более веские данные о предполагаемом убийстве вашего первого мужа?» «Улик и так слишком много. Эти улики в моей совести. Я убеждена, что под тремя березами на Волге найдут кости несчастного Смулева, Разве этого мало? Это не улика? — Улика тяжелая и для вас бесповоротная. Если кости будут найдены, вам грозит бессрочная каторга. Никакие ссылки на Макарку или Серикова не облегчат вашей участи. Но пока костей никто не находил. И про холм этот, кроме вас, никто не знает. — Я покажу вам его, и вы тоже будете знать. Следователь пожал плечами. Я говорил уже вам, что вы могли бы поехать в Саратов и там заняться розысками. Это нисколько не изменило бы дело. А вы избавились бы от этапного путешествия. Да ему уже могли бы помочь. Он одиноко сидит теперь в больнице и все бредит вами. Коркина закрыла лицо руками и тихо плакала. Она колебалась. Наконец, встав с кресла, она твердо произнесла. «Нет, господин следователь, я не беру назад своего заявления и подтверждаю его во всех частях». Следователь быстрым движением надвинул очки на глаза и стал поспешно писать. Он написал постановление о переводе арестантки Коркиной в пересыльную тюрьму для направления ее этапным порядком в распоряжение Саратовского окружного суда. Когда он кончил, то прочитал постановление обвиняемой и спросил. «Не имеете ли заявить что-нибудь?» «Ничего», – тихо ответила Елена Никитишна. Он позвонил. Жандармы поставили арестантку между собой и пошли, звеня шпорами. Ее отвели в тот же секретный номер, в который она была водворена с самого начала. Она опустилась на свой единственный табурет и беспомощно свесила руки, как бы не замечая катившихся по впалым щекам слез. Изнуренная, измученная, истрадавшаяся, она в эту минуту почувствовала тот душевный покой, который давно покинул ее, но который был для нее дороже всего. Всякое горе, перенесенное ею, было легче нравственной пытки от проснувшейся совести. Она испытала это, когда упросила мужа поехать к прокурору с заявлением об убийстве Смулева, и вот испытывает то же чувство теперь, когда добровольно отказалась от свободы. Даже физические страдания и несносная головная боль. Меньше ее мучают. Она легко дышит, смелее смотрит в будущее и бодрее, крепче себя чувствует. Через два часа дверь ее комнаты отворилась, и сторож спросил ее, не хочет ли она есть. «Благодарю, я еще сыта». «В таком случае потрудитесь собраться. Вас сейчас поведут на угол Казанской улицы и Демидова переулка в пересыльную тюрьму». «Я готова, мне нечего собирать», – встала она с табурета. «Пойдемте». В коридоре было два солдатика без шпор и звонких сабель, но с обнаженными тесаками на плече. Они пропустили Коркину вперед и пошли следом. На дворе их ожидала карета с опущенными шторками. Елена Никитишна и не подозревала, что это «любезность следователя», а простых арестантов водят по мостовой по всем улицам столицы среди бела дня. Карета, громыхая и едва двигаясь, выползла на Литейный проспект, и полудохлые кличонки потащили ее по Серпуховской, через Пантелеймоновский мост, по Конюшиной и Казанской до ворот пересыльной тюрьмы на углу Демидова переулка. Масса публики, постоянно двигающаяся по таким бойким улицам, как Казанская и Демидов переулок, не подозревала даже, какой особый мирок открывается за воротами высокого толстого забора. На довольно просторную площадь, занятую пикетами солдата, обозами и тюремной прислугой, Выходят 12 дверей из 12 отдельных помещений для арестантов. Отделение – каторжное, ссыльное, пересыльное, бродяжное, дальних трактов и близких мест. Каждое отделение в двух экземплярах – для мужчин и женщин. В последнем находятся и свободные граждане, но преимущественно женщины и дети, добровольно следующие в ссылку за своими грешными мужьями и отцами. Грустные, до да слез трогающие сцены на каждом шагу. Вот забритый, выбрита одна половина головы, в кандалах на руках и ногах арестант, смотрит безнадежно на свою исхудалую жену с грудным ребенком. Он звенит кандалами при каждом движении и с такой нежностью смотрит на жену с ребенком, что у бедной женщины сердце обливается кровью и душа надрывается. Кругом арестанта такие же забритые и закованные товарищи но они бодро, почти весело толкуют о предстоящем путешествии и ведут себя совсем развязно. Все это бывалые душегубы, не впервые попадающие в пересылку. Есть среди них и полнухи, то есть приговоренные к бессрочной каторге. В остальных отделениях очень много подростков, мальчиков лет 16-17. Все отделения переполнены вдвое против комплекта, отчего образуется такая духота, давка и теснота, в которой свежий человек теряет сознание. Потеряла сознание и Елена Никитишна, когда ее втиснули в пересыльное этапное отделение, где в сравнительно небольшой комнате было около сотни женщин. Боже милости, вы что это за женщины, изуродованные, испитые, в аристанских халатах, почти все как старухи, хотя некоторым нет и двадцати пяти лет от роду, с циничными до отвращения телодвижениями и выражением лиц. Они встретили барыню в шляпке дружным хохотом и градом острот. Костюм Елены Никитишной, помятый и попорченный последними скитаниями, представлял такой резкий контраст с окружающими товарками, и в то же время имел вид такого убожества, что даже служители не удержались от улыбки. Арестанта к этой улыбке подзадорили. Они сделали смелее и от шуточек перешли к действию. Коркину стали щупать, поправлять туалет и при общем хохоте сорвали с нее шляпу. Смерная! крикнул стражник и стал делать перекличку. Когда дошла очередь до Коркиной, то тогда только заметили, что она прислонилась в углу без чувств. Ее перенесли в лазарет. «Она пробыла в лазарете сутки». На следующий день отправлялся этап в Москву, и ее в разряде больных назначили везти на телеге. Это преимущество больных и слабых. Их не водят пешком, а везут в розвальнях ломовой подводы. Начальник тюрьмы очень удивился, узнав, что больная отправляется в такую дальнюю дорогу, как Саратов, осенью и не имеет никакого узелка с вещами, ни копейки денег, а одета в какой-то странный визитный костюм, сильно помятый. Он спросил об этом Коркину. — Я просила бы, как милости, дать мне казенную одежду, — отвечала Коркина. Она сидела, потому что не могла стоять на ногах. — Извольте, но не желаете ли дать знать дома? Нет, — Нет-нет, пожалуйста, окажите мне милость. «Я могу быть одета, как все арестантки. Мне ничего не нужно». «Хорошо». Коркину нарядили в халат, серый платок на голову и толстые кожаные туфли на ноги. Рано утром на следующий день многочисленный этап вышел из тюремных ворот и направился по улицам к Николаевскому вокзалу. На телеге сзади ехала Коркина. Никто из знавших Елену Никитишну никогда не узнал бы в старой больной бабе, сидевшей на вазу, красивой молодой дамы, блиставшей еще недавно в театрах и клубах.